Кира выглядела просто сногсшибательно, а в этой убогой 99-й и вовсе смотрелась словно бриллиант в оправе из железа. Хотя бриллиант не в силах испортить ничего, поместить его хоть в кучу навоза, и в этом случае навоз будет навозом, а бриллиант... ну и так далее. Вова сперва даже подумал, что перед тем, как лишать ее жизни, неплохо было бы взнуздать такую кралю, которая дает только миллионерам. Но вспомнил про трехкомнатную квартиру, про четыре красивых пачки в мешке из-под мусора и решил, что риск в этом случае вовсе не благородное дело. Они ехали молча. Кира мечтала о своем. Ей грезились большие города, голубые лагуны с белоснежными песочными пляжами, дом в Булонском лесу и огромная белая яхта. А Володя размышлял о том, как здорово, что судьба наконец-то повернулась к нему тем местом, куда сподручнее было ее поиметь, и уже раздвинула ноги, дружелюбно приглашая Вову на свое ложе. Километры позволяли себя обгонять, и чем больше их оставалось позади, тем меньше оставалось песчинок в верхней колбе песочных часов жизни Киры. Вова доехал до указателя Воскресенск, свернул с Горьковского шоссе налево и, оставив в стороне город, покатил к окраине. Кира смотрела, как кончилась сперва относительно хорошая асфальтовая дорога, и начался проселок, на котором Жигуленок стал колотить немилосердный тремор, затем закончились садовые товарищества и коттеджные поселки, и теперь впереди была лишь бетонка прямой нитью уходящая в лес. К тому же в машине стало как-то неприятно попахивать, запах отстойников, не замерзающих никогда даже в самый лютый мороз. Квадратный, бездонный. Каждый размером с футбольное поле, полные черной маслянистой жижи, отфильтрованные мембранами очистной линии воды, они внушали ужас лишь при одном только взгляде на них. И казалось когда-то маленькому Володе, бывавшему в этих местах в далеком детстве, что живут в этих отстойниках страшные, небывало уродливые чудовища-мутанты. Черные резервуары наполнял такой яд, Что любая органическая материя растворялась в нем без остатка засчитанные часы? Сюда, в начале сумерек ранней весны, привез Вова свою жертву. Встретить в этом жутком месте живую душу было невозможно и днем, а уж в это время и вовсе невероятно. Кире стало страшно. А куда это мы приехали? Ты что, заблудился? Да нет, почему заблудился? Просто так намного короче ехать Попадем в дачный поселок с другой стороны Как бы с тыла А то там, когда я за вами выезжал На главной дороге авария случилась очень серьезно. Представляете? Трактор гусеничный, тяжелый Чего он там забыл? Так вот этот трактор в ворота поселка не вписался И снес их подчистую, ковшом задел На ходу придумывал Вова Зорким глазом наметив место последней стоянки Ну и тут, конечно, кавардак Никто не проехать не может, не выехать «Скатали в объезд как-то пробовать!» «До половинок -то на легковых-то позастревали нафиг!» «А на этой Трахоме...» Он презрительно стукнул ладонью по сиденью переднего пассажира, выбив из обивки облака пыли. «Сразу сядем!» «Лучше уж так, через очистные!» «Да тут крюк-то ерундовый, километров 5, не больше!» «Вы не волнуйтесь, скоро уже!» Вова несколько раз сильно ударил по педали газа и попеременно резко отпустил сцепление. Машину... Начало дергать, и она заглохла. Кира шумно выдохнула. Ей было уже совсем не до шуток. Господи, да что там такое? Да вот, понимаешь, это ж не Ауди. Насос полетел топливный, я б его мать выругался, Вова. Все хотел поменять, да с работы этой, сами знаете, и времени-то нет свободного. И надо же так, чтобы в области. Что теперь делать ума, а не приложу просто. Кира взбеленилась. «Ты идиот! За что тебя только Гера держит? Я бы тебя под зад коленом давно!» «Так, все. Мне это надоело. Я звоню Гере, пусть едет сюда». «Ну, пожалуйста», — заныл Володя. «Ну, Киру Борисовна, не звоните вы ему. Ведь любит он вас. А меня из-за вас уволят. А я ни при чем тут вовсе. Машина-то у меня плохонькая, ненадежная. Давайте мы с вами пешком. Тут осталось-то самое больше километр, даже меньше, а? «Ну, прошу вас, пожалейте». «Услышав это, любит вас», Кира пришла в себя и в ней, как и в каждой женщине, победила природное, доброе начало. Она чертыхнулась, распахнула дверцу девяносто девятой и ступила на бетонку. Вова извлек из-под пассажирского переднего сиденья маленький пистолет с навинченным на него глушителем и молниеносно спрятал его под куртку. Тоже вышел из машины. «Куда идти? Показывай». Кира сказала это требовательно и даже притопнула ногой, мол, сколько можно. Воняет здесь хуже, чем в аду. «Куда идти, говорите?» Вова вытащил пистолет и щелкнул флажком предохранителя. «Да не надо уже никуда ходить. Пришли мы». С коротким звуком лопнувшего надувного шарика прозвучал выстрел. Затем еще один. Он спихнул тело в черную топь, и оно тут же исчезло, не оставив на поверхности ни пузырька. Старательно собрал маленькие гильзы. Две нашлись сразу, а в поисках третьей он долго ползал на коленях, пока, наконец, не нашел ее отлетевшую под машину. Вместе с пистолетом выбросил гильзы туда же, в отстойник. Аккуратно развернулся и, не торопясь, поехал в сторону Москвы. На душе у Володи было пусто-пусто.